Чем дольше длился их разговор, тем высокомернее становился тон Чернобородова, а Брит, напротив, принимал все более тупой и озадаченный вид. Но тут он вздрогнул, захлопнул открывшийся от удивления рот и уставился на чародея. — Откуда ты узнал его? — еле выговорил он. Чернобородый ухмыльнулся, но ничего не ответил. — Черная магия? А как же еще? Брит побледнел, но промолчал. Я, владыка Пендора Дубина, где я хочу отобрать золото, которое завоевали мои предки, и драгоценности, которые носили их женщины, и зеленый камень. Потому что все это мое. Ну а ты можешь поведать эту историю вашим деревенским дурням после того, как я покараю этого чародея и уйду. Жди меня здесь. Или, если не трусишь, пойдем со мной. Никогда в жизни у тебя больше не будет возможности увидеть настоящего мага во всем его могуществе.